Глава шестьдесят Я застыла, прогоняя из головы предательские мысли, которые кричали немедленно соглашаться. Пусть заезжает, пусть везет. Сердце колотилось от близости герцога. На губах разгорелись следы его ночных поцелуев. Хотелось, чтобы он сейчас не держал руки за спиной, а обнял меня до да покрепче. Мы не должны идти вместе на прием, произнесла я наконец. Мы же с вами разводимся. Я как раз, будучи в городе, хотела заехать в регистрационную палату и подписать акт о разводе. Я приняла самый холодный и бесчувственный вид. Видит создатель, как это тяжело, когда напротив стоит мужчина всей жизни, вывернувший наизнанку душу. Акт о разводе из регистрационной палаты я уже забрал, Кейтлин. Проговорил герцог глухим, безрадостным голосом. Но суд может выписать новый, как в первый раз. «Один вечер, Кейт», – прервал меня герцог. «Позволь нам провести вместе один вечер на приеме у королевы». Я не буду распускать руки, как вчера. Тут я могла ему вполне поверить, ведь руки он держал за спиной и не пытался меня касаться. Просто пообщаемся, познакомимся ближе. Ведь ты права, мы не знали друг друга толком, когда заключали брак. Герцог нахмурился и поиграл с желваками. Если после сегодняшнего вечера ты все так же будешь желать развода, я, герцог развел руками, возможно, не стану препятствовать. Совместный вечер не изменит моего решения, лорд. Вы знаете, ваш поступок я никогда не смогу простить. «Но зато совместный вечер может изменить мое решение», — заговорщически сверкнул глазами герцог. «Вдруг, узнав тебя лучше, милая Кейтлин, я и сам не захочу настаивать на браке». «Да как вы смеете?» — я дала герцогу звонкую пощечину, не выдержала. Все чувства, которые я сдерживала внутри, вдруг обратились пламенем, которое нашло выход. «Обидел меня? Получи!» — пощечина. Герцог поймал мою ладонь в миллиметре от своего лица, сжал ее, окутав теплом своих пальцев, и вызывающе улыбнулся. Он это специально. По телу пробежала дрожь. Мы стали еще ближе друг к другу. Касались друг друга ладонями. Лица застыли в паре сантиметров. Я поглядела на строгие губы. Чего же он медлит? Еще секунда, я сама его поцелую. Мерзавец. Ведь он того и добивался, вывести меня на чувства. Знает, что я не безразлична. Очень-очень тяжело не поддаваться своим темным желаниям, которые он пробудил во мне вчера ночью. Вмиг вспомнила, как герцог лежал сверху, накрывая меня сильным телом и о чем я в тот момент думала. Краска залила лицо, дыхание дрогнуло, и ноги готовы были подкоситься. Но есть риск, прошептал герцог хрипло, заглядывая мне в глаза, глубоко-глубоко в душу. И «Если влюблюсь в тебя еще сильнее, дорогая моя Кейтлин, то я не смогу отпустить, только могила меня остановит». Взгляд герцога пробирал до дрожи. После слов о могиле по спине пробежали колючие мурашки. Ведь еще вчера он был готов вернуть меня, думая, что я его хотела убить. Он был готов спать с предательницей. «Неужели так сильно любит?» «Да, герцога в этой жизни вряд ли что-то остановит, если он решил». «А знаете, я пойду с вами, лорд», — проговорила я, забирая свою ладонь из руки герцога. Он отпустил, удивившись моим словам. «Пойду с вами, чтобы вы узнали, какая я ужасная и отстали от меня. Отель пол полвосьмого». Герцог довольно заулыбался. В глазах искры. Победа. Восторг и нереальное облегчение. «Неужели переживал, что я и правда откажу ему?» Ван Дрейк проводил меня до моего прилавка и попрощался, дав распоряжение своим людям оставаться в моем подчинении. Я решил рассказать герцогу о загадочном журналисте, который хотел подкупить меня вечером при встрече. Здесь на рынке не лучшее место для разговоров на темы, за которые можно легко получить 10 лет каторги или того похуже. В 6 вечера ярмарка закрылась, и мы поехали в отель. Он находился в пределах города, но не так близко, как хотелось бы. Ехали минут 20. Ближе найти жилье было сильно дороже. Деньги на гостиницу я отложила заранее, 2000 крон. Столько стоили два четырехместных номера с дополнительными кроватями. На всех нас это было даже очень выгодно. Но теперь я думала о приеме у королевы. На мне было достаточно простое платье, годное для посещения деловых мероприятий, но никак не для ужина у королевы. Другого платья не было. Мы заработали сегодня хорошие деньги на ярмарке, но я не решалась тратить их на красивый наряд и пришла в глубокую растерянность. Может быть, сообщите проблеме герцогу? Если сообщить, то надо как-то поскорее, ведь до выезда остался всего час. Мы вошли в отель, я приготовилась оплатить номера, но на регистрации узнала, что все уже оплачено. Более того, не четырехместные с дополнительными кроватями, а двухместные комфортабельные номера для всей команды и для меня отдельный люкс. Как интересно. А кто оплатил? – спросила я девушку на регистрации. – Лорд Стикривер, – ответила она, читая фамилию с красивого золотистого чека.